Глава вторая. Кирилл очнулся от болезненного толчка в бок. "Эй!" орали ему в ухо. "Ты откуда взялся, задохлик?" Кирилл медленно сел на землю. Голова болела, во рту пересохло. Через минуту удалось сфокусировать зрение. Прямо перед собой он увидел парнишку, чуть младше себя, но уже с достаточно развитой мускулатурой и в необычной одежде. Широкие сверху штаны сильно сужались к низу. Слишком свободная футболка и повязка грязно-жёлтого цвета на лбу. «Эй, ты меня слышишь?» – продолжал допытываться до него мальчишка. «Что тут у нас?» – раздался рядом грубый голос. «Гард, посмотри на этого задохлика! Валяется здесь абсолютно голый!» Кирилл только сейчас понял, что сидит на земле даже без трусов. «Всё ещё медленно!» Мышцы все никак не хотели подчиняться разуму. Парень поднялся на ноги. «Эй!» – названный Гартом обратился к Кириллу. «Как смеешь быть ты в таком виде?» «А в чем дело?» – невозмутимо отозвался Кирилл. «Среди вас есть стыдливые девицы?» Воцарилась мертвая тишина. Видимо, до этого Гарту противоречить никто не смел. Но и Кирилл никому не спускал подобного тона. «Имя!» Взревел Гард, приближаясь к Кириллу. «Кирилл!» – был ему спокойный ответ. Толпа, окружавшая Троицу, загомонила. «Кир-рилл! Как смеешь ты называться титулом последнего императора? Знаешь, что тебе грозит за ложь? Я сказал, меня зовут Кирилл, и я никогда не вру!» Гард взъярился. Ни одного Кира не осталось в живых. Последний император при своем последнем вздохе передал регалии власти варам. «Ты продолжаешь утверждать, что тебя зовут именно так, щенок?» «От пса слышу!» – успел проговорить Кирилл, прежде чем его сбил с ног мощный удар, однозначно ломая перегородку носа. Хлынула кровь. Парнишка, к удивлению Гарта и всех присутствующих, быстро поднялся и, вытирая кровь, направился к обидчику. Гард стоял, ухмылявшись, не сводя взгляда с борзого новичка, но краем глаза успел заметить серый плащ. А он здесь откуда? Гард недолюбливал мага, хотя сам не мог объяснить почему, и тот никогда не присутствовал при первом отборе. Зря он отвлекся, никто не ожидал такой прыти от мальчишки. Кирилл подпрыгнул и, резко развернувшись, с ноги нанес здоровенному войну мощный удар. Вновь хлынула кровь, но теперь уже из носа гарта «Ах ты, недоносок!» – прорычал гигант и двинулся на Кирилла. Тот, впрочем, и не спешил удирать, а спокойно смотрел на надвигающегося на него здоровяка. «До последнего вздоха!» – пробормотал Кирилл слишком тихо, чтобы его услышали окружавшие люди. Но недостаточно тихо для закутанного в серый плащмага, который с этих слов уж слишком пристально стал наблюдать за странным мальчишкой. Битва была неравной. Через минуту Кир был отправлен в долгий нокаут. Но за несколько секунд до него тело парня окутало блестящее полупрозрачное одеяло и помогло мальчишке мягче приземлиться на землю. Что это значит? Высокий седовласый мужчина, громким голосом, привыкшим повелевать, обводил взглядом троих человек. Сидевшим напротив него. Мой лид! начал круглый небольшой человек в белой манте, которая явно была ему велика. Давай без званий, собрание неофициальное, поморщился мужчина, явно занимавший самый высокий пост среди находившихся в небольшом кабинете людей. Как скажешь, Тамарт!» – вступил в разговор, превосходящий в размерах любого из присутствующих. И я считаю, любую угрозу надо уничтожить. Я услышал тебя, гард! кивнул тот, кого назвали Тамортом. Что скажет мой единственный маг? Все взгляды обратились к невысокому, щуплому человеку в сером плаще. Ты же знаешь, Тамарт, что магия во мне кот наплакал. Не прибедняйся, рар! Окрик Тамарта заставил поежиться всех, даже здоровенного гарта. Всех, кроме мага. Это так! И ты прекрасно это знаешь! Будь во мне силы больше, я бы не сидел здесь с вами, а был бы в Императорском дворце. Тамард поморщился, но твердым голосом продолжил. Твое мнение, Рар! За последние сто лет это первый случай проникновения в наш мир. Я бы не стал уничтожать такой дар судьбы. Если только этот дар судьбы не уничтожит нас. Гард громко ударил кулаком по столу. Его невозможно просканировать, мой господин. Нейтрально назвал вышестоящего по званию круглый мужчина в белом плаще. Невозможно увидеть его магический потенциал, а добровольно он не открывается. Развел руками толстяк. Твоя система дала сбой, матрик. Тот виновато развел руками. Там! Вступил в разговор Рар, я не чувствую в нем магических сил. Но он сумел поставить щит. По комнате разнесся удивительный вздох. «Щит бы нам не помешал», – задумчиво пробормотал тамарт «Так», – его голос обрел прежнюю твердость, – «императору отправить письмо, что новоприбывший лишен магической силы. Пока они доберутся сюда сами, пройдет немало времени, а мы успеем осуществить задуманное. Но, Таммарт, сколько ты потерял людей при последней зачистке, Гард», – повысил голос Тамарт. Гард растерянно замолчал. А когда у нас были щиты, потери были в разы меньше. И это не обсуждается. Рар, возьми мальчишку себе. У тебя месяц, чтобы обучить его самому необходимому. На минуту повисла напряженная тишина. Все знали, что раньше могущих поставить щиты обучали не менее двух лет, прежде чем выпустить их на бой. Но у главнокомандующего не было выбора. Это раньше твари бездны атаковали реже. И у мальчишек была возможность учиться владеть оружием дольше. А сейчас, – вздохнул Тамард, – сейчас их обучать почти некому. Все больше и больше жертв. И уж совсем скоро не останется защитников, и мир падет перед тварями. Никто не ведает, почему именно их мир пал жертвой немилости богов. Или просто умерли их боги. Уже почти сто лет никто не отзывался на молитвы людей. Каменные статуи оставались холодны к людским стенаниям. Некогда прежде процветающий мир Эклол теперь представлял собой место побоища. Только один материк из трех оказался не под властью твари бездны. Два других пали. Из последних сил люди вели войну против жестоких существ и надеяться могли лишь на себя. Приблизительно раза в два месяца на северной границе суши с океаном образовывался разлом в реальности, и орда жестоких существ, не знающих жалости, вопя на незнакомом языке, наступала на людские владения. Редко кто выживал после такого. Тех же, кто выжил, часто лишались разума. Император людей, тот, кого Гард величал как последнего, сумел создать на северной границе некое подобие регулярной армии. Все желающие воевать с тварями получали пожизненную компенсацию в виде полновесных золотых и особое расположение императора. 10 лет длился срок их службы, и много было желающих. Но когда пали два материка и последний император передал регалии династии Вар, все изменилось. Тамарта с грустью вспоминал свою молодость. Двадцатилетним мальчишкой он пришел на границу, променяв беззаботную юность на мечей и боевые крики товарищей. Жалел ли он об этом? Нет. Многих тварей он уничтожил лично, да и не представлял он себе иной жизни. Магии в нем было не на грош, а чем он мог быть еще полезен своему миру? Раньше Эклол дарил свою магию щедро. Много магов было, и последний император был из них, но со временем одаренных становилось все меньше. Возможно, Потому что мир закрылся. Почему это произошло, никто не знает до сих пор. Немногие могли путешествовать между мирами, но такие были сильнейшие и сильные. Но так случилось, и маги стали вырождаться. С каждым годом все меньше рождалось одаренных детей. В последние же 20 лет на свет не появилось ни одного. Остатки магов. Тех, кто был способен чувствовать незримый и нетесущего, собрались сейчас в императорском дворце. Они вели свои, неведомые там битвы. И если они узнают, что ты, старый вояка, не сообщила о появлении искры в странном мальчишке, тебе не поздоровится. Но пока они еще доедут сюда, путь с центром материка не близкий. Да и щит не считается магией в полном смысле этого слова. Просто некоторые люди, обычно много лет отдавшие службе на границе, научились силой мысли блокировать удары, грязящие им смертью. Да, и это не магия в полном смысле, но все же. Сейчас таких нет в подчинении у Тамарта. Даже Арар, будучи хоть и слабым магом, но тем не менее одаренным, не обладал этим даром. Почему его не призвали во дворец к императору, так и осталось для Тамарта загадкой. Возможно, потому, что он был правой рукой последнего. Главнокомандующий не любил думать о таких сложных материях, как политика. У него всегда находились дела много важнее этого. Рару он доверял. Тот не единожды спасал ему жизнь своим мастерством. И если тот сказал, что мальчишка поставил щит, значит, так и есть. От дальнейших мыслей строгого вояку отвлек Матрик. «Мой лид! толстяк почтительно склонил голову. Тамарт скривился, Не любил он, когда его так величали. Но промолчал. «Парень пришел в себя!» Тамарт кивнул и поспешил в лазарет. Ему просто необходимо было лично познакомиться с первым и за последние сто лет человеком, сумевшим проникнуть в их обреченный мир и обстоятельно поговорить с ним. Ему уже донесли, что новенький назвал себя Киром. Это будет очень непросто уговорить остальных, чтобы они забыли об этом. Стоит сделать внушение мальцу. Почему-то главнокомандующему и в голову не приходило, что, возможно, в другом мире, откуда прибыл парень, это обращение могло значить что-то другое. Но здесь, если мальчишка продолжит себя так называть, это может стоить ему жизни. И совсем не обратил внимания главнокомандующий на тот факт, что прежде щитами владели лишь бывалые войны, а не зелёные совсем пацаны.